Глава девятая «Грррр!» – зарычала я, уставившись в потолок своей комнаты, вновь освещенной фарами подъехавшей машины. Уже начало второго ночи, а гремящей по соседству вечеринки не видно конца. Подушка, которой я зажимала уши, ни капли не помогала блокировать шум, Отправленное Кейси сообщение, чтобы Та написала Леому, чтобы тот написал Джареду, не помогло. Звонок в полицию час назад также не помог. Музыка и рычание прибывающих и отъезжающих спортивных машин с фиговыми выхлопными системами сопровождали егоплями и смехом, беспрестанно доносившимися со двора Джареда. Я сама любила громкую музыку, Но вечеринка, мешавшая спать целой улице, должна прекратиться. Откинув одеяло, я соскочила с постели и выглянула с балкона. В каждой комнате кипела активная деятельность и горел свет. Часть гостей собралась перед домом на лужайке, заваленной пластиковыми стаканами, остальные курили или наслаждались горячей джакузи на заднем дворе. Вот мерзавец. Мои пальцы с силой вцепились в собственные бока. Кому наплевать на всех остальных? Эгоистичному засранцу из соседнего дома, вот кому. Через 6 часов у меня запланирован видеочат с папой, и я не собиралась бодрствовать всю ночь только потому, что кому-то хочется выпить и словить кайф. Да пошли они. Натянув кеды и толстовку, я спустилась вниз и открыла кухонную дверь, ведущую в гараж. Из нижнего ящика папиного, идеально организованного верстака, я достала болтарез и засунула его себе в рукав. Из другого ящика навесной замок, который положила в передний карман толстовки, после чего вышла на улицу. Обогнув свой дом, я направилась к заднему двору. С каждым шагом сердце билось всё быстрее. Я нашла дыру в изгороди, которую сделала вечность назад, и сквозь высокую траву вылезла на улицу. Когда повернула направо, услышала голоса гостей Джареда. Они тусовались по другую сторону ограждения, но в темноте меня им было не разглядеть. Его двор, так же как наш, был отгорожен изгородями по бокам и высоким забором сзади. подойдя к его забору с задней стороны дома, я просунула руку через густую листву кустарника в попытке раздвинуть ветки пошире, но всё равно пока перелезала, оцарапала себе ноги. Вечеринка была в разгаре, гостей толпы. Надо действовать быстро. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что меня никто не заметил, я подбежала к электрощиту. В детстве я провела в этом доме достаточно времени, чтобы найти его вслепую. Достав болтарес из рукава, я изо всех сил сжала рукоятки, пытаясь перекусить дужку замка на панели. Когда она поддалась, я сунула замок в карман и стала опускать переключатели. Я торопилась, стараясь не реагировать на то, что началось в доме, когда внезапно вырубились и музыка, и освещение. Какого чёрта? Хором доносилось ото всюду. Полностью отключив электричество, я закрыла панель и навесила новый замок. Этот жаret не дурак. Как только он увидит, что в других домах свет не погас, сразу пойдёт проверять электрощит, и мне нужно было отсюда убраться как можно быстрее. На ватных ногах я помчалась назад. Проскользнув через отверстие в своей изгороди, попыталась отдышаться. По спине стекал пот, и мне одновременно хотелось смеяться, кричать, а еще меня чуть не стошнило. Не знаю, какой закон я сейчас нарушила, но если об этом кому-нибудь станет известно, я определенно влипну в неприятности. Колени дрожали, мышцы горели, но, подгоняя мое страхом быть пойманной, я помчалась в гараж, Не в силах сдержать улыбку до ушей. Я боялась, однако было так приятно образно пнуть Джарада под зад. После таких приключений сон как рукой сняло. Замечательно, чёрт возьми. По привычке, проверив заперты ли дверь, перескакивая через ступеньку, я поднялась по лестнице, не включая свет. Прошла к балкону и выглянула наружу, надеясь увидеть, что толпа расходится. Оглядев двор, к собственной радости я обнаружила, как люди потянулись к машинам. Но поморщилась, когда поняла, что, спровоцировав пьяных парней сесть за руль, поступила не очень умно. Соседская подъездная дорожка всё пустела. Некоторые двинулись домой пешком, чтобы восстановить электропитание. Джареде нужно будет либо сломать замок, либо вызвать электрика. Взглянув вверх, Я нашла единственный источник света в соседском доме. Опершись руками об оконную раму и себя на голову, с фонариком в руках, Джаред стоял у окна своей спальни и смотрел на меня. Чёрт. Пульс снова бешено подскочил. Невыносимый жар разнёсся по телу. Мои чёрные шторы были опущены, но я знала, что он меня видит. Он склонил голову в моём направлении и стоял неподвижно. Слишком неподвижно. Сняв толстовку, я залезла в кровать. Если джарит вдруг позвонит в дверь с претензиями, я буду всё отрицать. Или наоборот. Лучше ничего не отрицать. В любом случае он ничего не сможет со мной сделать. А может, мне хотелось, чтобы он узнал. Я лежала так минуты 2. сопротивляясь желанию снова выглянуть наружу и оценить обстановку. Судя по затихающему звуку моторов, не трудно было догадаться, что вечеринка завершилась. Дрожь пробежала по телу, энергия пульсировала внутри. Едва ли не заставляя соскочить с постели и пуститься в пляс. Я умница, я умница, напевала я про себя. Но моя песня перевалась на полуслове. Я едва не задохнулась, услышав, как захлопнулась входная дверь. Моя входная дверь.